Семейный очаг Форсайта Как и вся просвещенная верхушка лондонцев, одного с ним класса и поколения, уже утратившая веру в красную плюшевую мебель и понимавшая, что итальянские мраморные группы современной работы просто прекрасны, Сомс Форсайт жил в таком доме, который мог сам постоять за себя. На входной его двери висел медный молоток, выполненный по специальному заказу, оконные рамы были переделаны и открывались наружу, в подвесных цветочных ящиках росла фуксия, а за домом, немаловажная деталь, был маленький дворик, вымощенный зелеными плитами и уставленный по краям розовыми гортензиями в ярко-синих горшках. Здесь, под японским тентом цвета пергамента, закрывавшим часть двора, обитатели дома и гости, защищенные от любопытных взоров, пили чай, разглядывали на носуге последние новинки из коллекции табакерок солнца Внутреннее убранство комнат отдавало дань стилю ампир и Вильяму Моррису. Дом был хоть и небольшой, но довольно поместительный, со множеством уютных уголков, напоминавших птичьи гнездышки, и множеством серебряных безделушек, которые лежали в этих гнездышках, как яички. На общем фоне этого совершенства вели борьбу два различных вида изысканности Здесь жила хозяйка, которая могла бы окружить себя изяществом даже на необитаемом острове, и хозяин, утонченность которого была в сущности, говоря, капиталом, одним из средств, для достижения жизненных успехов в полном соответствии с законами конкуренции. Эта утонченность, продиктованная законами конкуренции, вынуждала Солнце еще в школе, в Молборо, первым надевать зимой вельветовый жилет, а летом белый не позволял появляться в обществе с криво сидящим галстуком и однажды заставила его смахнуть пыль с лакированных ботинок на виду всей публики, собравшейся в день акта, слушать, как он будет декламировать Мольера. Безупречность приросла к Сомсу и ко многим другим лондонцам, как кожа Немыслимо вообразить его с растрепанными волосами, с галстуком, отклонившимся от перпендикуляра на одну восьмую дюйма, с воротничком, не сияющим белизной. Никакими силами нельзя было заставить его обойтись без ванны. Ванны тогда входили в моду, и какое глубочайшее презрение питал он к тем, кто пренебрегал ежедневной ванной. Айрен могла бы купаться в придорожном ручье, как нимфа, которая рада прохладе и любуется своим прекрасным телом. В этом поединке, который велся в стенах дома, женщине пришлось уступить. так и в борьбе между англо и кельтским духом, все еще не затихающей внутри нации, более впечатлительному и податливому темпераменту пришлось примириться с навязанным ему грузом условностей. И дом Сумса приобрел очень близкое сходство с сотнями других домов, олицетворявших столь же возвышенное стремление и стал тем, о чем говорили Очаровательный домик у Сомса Форсайта, такой оригинальный, милочка, по-настоящему элегантный. Представьте вместо солнца Форсайта Джеймса Пибоди, Томаса Аткинса, Эммануила Спанеретти или любого англичанина из лондонской буржуазии, выказывающего претензии на хороший вкус. И пусть убранство их домов будет несколько различным, оценка это применима к ним всем. 8 августа, через неделю после поездки в Робин-Хилл, в столовой этого дома такого оригинального, милочка, по-настоящему элегантного, Сомс и Ирен сидели вечером за обеденным столом. Горячий обед по воскресным дням был изысканно элегантной черточкой, свойственной и этому, и многим другим домам. Вскоре после женитьбы Сомс издал рескрипт. Прислуга должна позаботиться о горячем обеде по воскресеньям. Все равно бездельничают, играют с утра до вечера на концертине. Это нововведение не вызвало революции. Слуги, Сомса это всегда коробило, обожали Ирен, которая наперекор всем здравым традициям признавала за ними право на слабости, свойственные человеческой природе. Счастливая пара восседала за красивым столом, палисандрового дерева не напротив, а наискось друг от друга. Они обедали без скатерти, еще одна изысканная элегантная черточка, и до сих пор еще не обменялись ни словом. За обедом Сомс любил поговорить о делах, о своих покупках, и пока он говорил, молчание Рен не смущало его. Но в этот вечер говорить было трудно. Решение о постройке нового дома целую неделю не выходило у солнца из головы, и сегодня, наконец, он собрался поделиться этим с Ирэн. Волнение, которое он испытывал, готовясь сообщить свою новость, внесило его самого. Зачем она ставит его в такое положение? Ведь муж и жена едины. За весь обед она даже ни разу не взглянула на него». и Сомс не мог понять, о чем она думает все это время. Тяжело, когда человек трудится так, как трудится он, добывает для нее деньги, да-да, для нее, и сбою в сердце, а она сидит здесь и смотрит, смотрит, как будто ждет, что эти стены того и гляди придавят ее. От одного этого можно встать из-за стола и уйти из комнаты. Свет лампы, затененный розовым абажуром, падал ей на шею и руки. Сомс любил, чтобы Ирэн выходила к обеду декольтированной. Это давало ему неизъяснимое чувство превосходства над большинством знакомых, жены которых обедая дома ограничивались домашними платьями или закрытыми вечерними туалетами. В розовом свете лампы янтарные волосы и белая кожа Ирэн так странно подчеркивали ее темно-карие глаза, Разве может человек обладать чем-нибудь более прекрасным, чем этот обеденный стол глубоких сочных тонов, эти нежные лепестки роз, мерцающих точно звезды, бокалы, отливающие рубином и изысканное серебро сервировки? Разве может человек обладать чем-нибудь более прекрасным, чем эта женщина, которая сидит за его столом, Чувство благодарности не входило в список форсайтских добродетелей. В форсайтах слишком много здравого смысла и духа соперничества, чтобы ощущать потребность в этом чувстве. И Сумс испытывал только граничащие с болью раздражение при мысли, что ему не дано обладать ей так, как полагалось бы по праву, что он не может протянуть к ней руку, как к этой розе, взять ее и вдохнуть в себя весь сокровенный аромат ее сердца, Все, что принадлежало ему — серебро, картины, дома, деньги — все это было свое близкое, но и ее близости он не чувствовал. В его доме пророческие строки горели на каждой стене. Деловитая натура Томса восставала против темного предсказания, что Ирен предназначена не для него. Он женился на этой женщине, завоевал ее, Сделал своей собственностью, и то, что теперь ему не дано ничего другого, как только владеть ее телом, да владел ли он им, теперь и это начинало казаться сомнительным, шло вразрез с самым основным законом, законом собственности. Спроси кто-нибудь с Томса, хочет ли он владеть ее душой, и вопрос показался бы ему и смешным, и сентиментальным. На самом же деле он хотел этого... а пророчество гласило, что ему никогда не добиться такой власти. Она всегда была молчалива, пассивна, всегда относилась к нему с грациозной сдержанностью, словно бояться, что он может истолковать какое-нибудь ее слово, жест или знак, как проявление любви. И Сомс задавал себе вопрос, неужели это никогда не кончится. Взгляды Сомса, как и взгляды многих его сверстников, складывались не без влияния литературы, а Сомс был большим любителем романов Он твердо верил, что время может сгладить все, в конце концов, мужья всегда завоевывают любовь своих жен, даже в тех случаях, которые кончались трагически, такие книги Сомс недолюбливал. Жена всегда умирала со словами горького раскаяния на устах, а если умирал муж, весьма неприятно, конечно, она бросалась на его труп, обливаясь горькими слезами. Сомс часто возил Ирэм в театр, бессознательно выбирая современные Пьесы из великосветской жизни, трактующие современную проблему брака в таком плане, который, по счастью, не имеет ничего общего с действительностью. Сомс видел, что и у этих пьес конец всегда одинаков, даже если на сцене появляется любовник. Следя за ходом спектакля, Сомс часто сочувствовал любовнику. «Ну?» Не успев даже доехать с Рен до дому, он приходил к заключению, что был неправ, и радовался, чтоб я кончилась так, как ей следовало кончиться. В те дни на сцене фигурировал тип мужа, входивший тогда в моду, тип властного, грубоватого, но исключительно здравомыслящего мужчины, который к концу пьесы всегда одерживал полную победу. Такой персонаж не вызывал у Сомса симпатий, и, сложив его семейная жизнь по-иному, он не применил бы высказать, какое отвращение вызывают у него подобные субъекты. Но Сомс так ясно ощущал необходимость быть победоносным и даже властным мужем, что никогда не высказывал своего отвращения, которое природа окольными путями вывела, быть может, и истоившейся в нем в самом жестокости. Однако в этот вечер Ирен была особенно молчалива. Он никогда еще не видел такого выражения на ее лице. И так как необычное всегда тревожит, то Сомс встревожился. Он кончил есть маслины и поторопил горничную, сметавшую серебряной щеточкой крошки со стола. Когда она вышла, Сомс налил себе вина и сказал, «Был кто-нибудь сегодня?» Джон. Что ей понадобилось? Форсайты считают за непреложную истину, что люди приходят только тогда, когда им что-нибудь нужно. Наверное, приходила поболтать о женихе? Ирэн молчала. «Мне кажется, — продолжал сон, — что Джун влюблена в бассейне гораздо больше, чем он в нее. Она ему проходу не дает?» Он почувствовал себя неловко под взглядом Ирэн. «Ты не имеешь права так говорить», — воскликнула она. «Ну, почему? Это все замечают». «Неправда. А если кто-нибудь и замечает, стыдно говорить такие вещи?» самообладание покинуло солнце. «Нечего сказать, хорошая у меня жена!» — воскликнул он, но втайне удивился ее горячности. Это было не похоже на Ирен. «Ты помешалась на своей Джону!» «Могу сказать только одно. С тех пор, как она взяла на буксир эту пирата...» Ей стало не до тебя. Скоро ты сама в этом убедишься. Правда, теперь вам не придется часто видеть друг друга. Мы будем жить за городом. Сомс был рад, что случай позволил ему сообщить эту новость под прикрытием раздражения. Он ждал вспышки с ее стороны. Молчание? которым были встреч на его слова обеспокоило его себе кажется все равно пришлось ему добавить я уже знаю об этом он быстро взглянул на нее кто тебе сказал джон а она откуда знает Иран ничего не ответила Сбитый с толку, смущенный, он сказал, «Прекрасная работа для Бассини». Он сделает на ней имя. «Чун, все тебе рассказала?» «Да». Снова наступило молчание. Затем Сомс спросил, «Тебе, наверное, не хочется переезжать?» Ирэн молчала. Ну, я не знаю, чего ты хочешь. Здесь тебе тоже не по душе. Разве мои желания что-нибудь значат? Она взяла вазу с розами и вышла из комнаты. Сомс остался за столом. И ради этого он подписал контракт на постройку дома. Ради этого он готов выбросить десять тысяч фунтов. И ему вспомнили Слава Бассини уже те женщины. Но вскоре сон успокоился. Могло быть и хуже. Она могла вспылить. Он ожидал больше. В конце концов получилось даже удачно, что Джон первая пробила брешью. Она, должно быть, вытянула признание у Бассини. Ну что ж, этого следовало ожидать. Он закурил папиросу. В конце концов, Ирэн не устроила ему сцены. Все обойдется. Это самое хорошее черта в ее характере. Она холодна, зато никогда не дуется. И пустив дым... в божью коровку, усевшую на полированный стол. Он погрузился в мечты о доме. Ну, не стоит волноваться, не стоит. Он пойдет сейчас к ней, все уладится Она сидит там во дворике, под японским тентом, в руках у нее вязание. Солнышки, прекрасный теплый вечер. Джун действительно явилась в то утро с сияющими глазами и выпалила. Солнц молодец. Это именно то, что Фибу нужно. И глядя на непонимающее, а озадаченное лицо Ирэн, она пояснила. Да ваш новый дом в Робинхилле. Как? Вы ничего не знаете? Ирэн ничего не знала. А! Мне, должно быть, не следовало рассказывать. И не терпеливо взглянув на свою приятельницу, Джон добавила, «Неужели вам все равно? Ведь я только этого и добивался. Фил только и ждал, когда ему представится такая возможность. Теперь вы увидите, на что он способен». И вслед за этим она выложила все. Став невестой, Джон как будто уже меньше интересовалась делами своей приятельницы. Часы, которые они проводили вместе, посвящались теперь разговорам о ее собственных делах. И временами, несмотря на горячее сочувствие Кирен, в улыбке Джон проскальзывали жалость и презрение к этой женщине, которая совершила такую ошибку в жизни. Такую громадную, нелепую ошибку. И отделку дома он ему тоже поручает, полная свобода. Замечательно. Джун расхохоталась, ее маленькая фигурка дрожала от радостного волнения. Она подняла руку и хлопнула ею по муслину муслиновой занавеске. «Знаете, я просила даже дядю Дженса, но...» Неприятные воспоминания об этом разговоре заставили ее замолчать. Почувствовав, что иран не отзывается на ее радость, Джун скоро ушла. Выйти на улицу она оглянулась. иран все еще стояла в дверях. В ответ на прощальный жест Джун Она приложила руку к лбу и, медленно повернувшись, затворила за собой дверь. Сомс прошел в гостиную и украдкой выглянул из окна. Во дворике в тени японского тента тихо сидела Ирэн. Кружево на ее белых плечах Чуть заметно шевелилась, вместе с дыханием, поднимавшим ее грудь. Но этой молчаливой женщине, подвижно сидевшей в сумерках, чувствовалось тепло. Чувствовался затаенный трепет, словно вся она была охвачена волнением. Словно что-то новое рождалось в самых глубинах ее существа. он прокрался обратно в столовую незамеченным.